за марксистско-ленинскую идеологию и политику партии. Под руководством своего ленинского ЦК она одержала победу над троцкизмом, этим злейшим внутрипартийным врагом, и над теми, кто, прикрываясь ленинизмом, предал его и вступил в блок с троцкистами и Зиновьевцами, Каменевцами для борьбы с ленинским руководством партии. Я уже рассказывал о моих памятных записках, как московская организация вместе со всей партией нанесла поражение троцкизму в 1923-м и в 1924-м годах. Накануне 14-го съезда партии в 1925-м году, когда против ленинизма выступила так называемая «новая оппозиция» под руководством Зиновьева и Каменева, действовавшая, к сожалению, вовремя под именем ленинградской оппозиции. Московская организация вместе с украинской партийной организацией была в первых рядах борцов за ленинизм и за ленинский ЦК нашей партии. Это была борьба за судьбы социализма в СССР в условиях капиталистического окружения. Это был главный вопрос в идейно-теоретической ситуации в принципиальной политической борьбе партии и ЦК с троцкизмом, с капитулянтами, сдавшими троцкизму позиции ленинизма, с Зиновьевцами, Каменневцами, а затем с блокировавшимися с ними правыми уклонистами, Бухаринцами и Рыковцами. Нельзя думать, что эта борьба была лёгкая. Противники ленинской теории о возможности победы социализма в СССР, в том числе и внутри партии, опирались на мелкобуржуазную стихию среди отсталых крестьян и даже отдельных групп рабочих, тем более служебных элементов. Они частично сознатели, частично бессознательно отражали интересы кулаков, нэпманов, бояр, помещичьих, доворянских и внешние империалистических и извечных классовых врагов социализма. Неужитые ещё трудности материальной жизни трудящихся спекулятивно и демагогически использовались всеми для борьбы с социалистическим строительством. Зиновьевская новая оппозиция была в период 14-го съезда не менее, а в некоторых местах даже более опасной чем троцкистская, потому что она первое время пыталась прикрыться знаменем ленинизма и опереться на часть уважаемой партии славной ленинградской организации и на примиренческие элементы, имевшиеся в партии. Если сегодня всем, по крайней мере громадному большинству, ясно, что это было предательство ленинизма, то тогда в начале этого периода не всем предательство. А в некоторых организациях немалая часть членов партии была в тумане, не разбираясь в сути разногласия. Нужна была глубокая теоретическая и идейно-политическая, а главное стойкая, решительная и непоколюбимая борьба ленинцев за судьбу социализма, за ленинский план построения социализма в СССР. И великая заслуга ЦК и его руководителя Сталина в том, что эту борьбу ЦК нашей партии провёл достойно. Поленински нанёс поражение троцкистско-зиновьевско-бухаринским капитулянтам, отстаивал гениальную ленинскую теорию и политику возможности построения социализма в В СССР в капиталистическом окружении. Враждебные социализму и пролетариату контрреволюционные классы, в особенности кулачество в деревне и новое спекулянское купечество в городе, ответили на наступление социализма новым обострением классовой борьбы против советского государства, нашедшие наиболее острое выражение в срыве хлебозаготовок и бандитско-террористических актах против деревенской крестьянской бедноты и их активистов. Правоукраинские выразители интересов кулачества внутри самой партии пошли на обострение внутрипартийной борьбы против политики партии